По сей буржазной контрреволюции, поднявший голову после июньских событий в Петрограде и думающий, что она уже побеждает. Но сказал я: какой бы опору они не имели в нынешнем правительстве, победы им не видать. Рабочий солдат их не поддерживает. Бодро воинственно закончился митинг. Люди не расходились, на нам пришло время размещаться по теплушкам. Я тут же сфотографировался с моей женой Марией Марковной, которая пришла вместе с работниками профсоюза. Вместе с членами комитета военной организации я направился к вокзалу. Вдруг ко мне подходит командир маршевой роты и говорит: "Вы должны зайти в кабинет коменданта станции" тем мне застал человека, отрекомендовавшегося представителем военно-следственных органов и представителем нашего полка, который мне заявили: "Приказом соответствующих органов вы арестованы. Вас мне можем отправлять в общем вагоне с солдатами. Вас отправят как арестованного в отдельной теплушке в этом эшелоне". Но мои протесты и требования объяснений и соответствующих документов эти, господа, никаких объяснений не дали, повторяя как попугаи одну и ту же фразу. Командир роты предложил сам припроводить меня в арестантский вагон, дабы не наделать суматохи на вокзале. Ожидавшие на платформе мои товарищи по военному комитету, узнав о моем аресте, хотели тут же поднять шум, протест устроить нечто вроде демонстрации особенно волновались товарищи Рассамахин и Соколов но я им сказал что этого не следует делать во-первых потому что это истолкуют как сопротивление военным властям и пришлёт новое дело в настоящий момент после июльских событий это вредно для партийной организации во-вторых по существу из этого ничего не выйдет Меня все равно не освободят и препроводят в предназначенный для меня особый вагон. Когда они сказали, мы сейчас же пойдем в исполком, в военную секцию, заявим протест и поднимем бучу, я им сказал, что это правильно. Протест нужно заявить, потребовать и выяснить обоснование ареста. Нужно, чтобы и в гарнизоне это знали. Это может оказаться хорошим поводом, для политической агитации но по существу моё положение от этого не изменится так как исерые меньшевистские хамелеоны видели это и давно задумали не сумев засадить меня в тюрьму в Саратове хотя и пробовали они организовали этот арест на экстерриториальной территории железной дороги Теперь скажут они вам: мы мало ничего сделать не можем, наша власть там не распространяется. Я даже просил членов комитета и лично товарища Мальцева немедленно сообщить о моём аресте и отправке с маршевой ротой в Петроград всероссийскому бюро ЦК и лично товарищу Подвойскому. С любезного разрешения его конвоира, командира маршевой роты Я тепло попрощался с моими товарищами, с моей женой Марией, которая хотя и видала виды, как старый большевик, в данном случае была, конечно, очень расстроена таким финалом. Я её как мог успокоил. Мы попрощались, как любящие друг друга люди и как товарищи по борьбе. Так я в иранском вагоне покидал полюбившийся мне Саратов обогативший меня новым опытом борьбы за победу моей родной партии, которой я со своей стороны отдавал все свои молодые кипучие силы. Саратовские большевики были в первых рядах ленинцев в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции. И я горжусь тем, что мне довелось работать и бороться в воевом 1917 году в рядах славной саратовской большевистской организации наш. Здесь я в заключении этого раздела хочу с особой силой подчеркнуть, что нельзя думать, что всё это легко далось, дескать, солдаты стихийно сами пришли к большевикам. Никогда стихийное настроение и движение